Глава 29. После чая Саблин с начальником штаба собрались ехать верхом в штаб корпуса. На улице за полисадником поповского дома бравый вестовой гусар в коротком полушубке и краповых чакчирах в ярко начищенных сапогах до самого колена держал под устцы вороную рослую лошадь. Сытая кобыла нервно рыла тоненькой точеной ногой снег, вздыхала и слегка пофыркивала, косясь на крыльцо, откуда должен был выйти ее хозяин. Блестящая тонкая шерсть была ровно пострижена и на солнце отливала в синеву. Коротко, по репецу остриженный хвост нервно взмахивал вправо и влево, отмахиваясь от воображаемых мух. Или с силой бил по крупу. Леда знала, что она хороша, что она любима своим господином, что впереди хорошая прогулка по мягкой усыпанной снегом дороге, сладкий запах хвойного леса и солнца. А после теплый сарай поповской усадьбы, обильный корм и радостная встреча с ее старым другом Флористаном. И от этого все существо ее было наполнено радостным волнением. Сердце мощно билось и наполняло жилы горячей кровью. Она косилась на крыльцо, сердясь на хозяина, что он не идет, и поглядывала на стоявшую поодаль группу из трех лошадей — начальника штаба и двух вестовых. Она их всех знала и всех ценила по-своему. Толстого и ленивого бригадира, казенно- офицерского коня Семёнова, она глубоко презирала за его лень, за то, что он конь, за то, что он не понимал и не мог оценить все ее кобыли и прелести и кокетства, Голубка, серая кобыла Вестового, с которой ей часами приходилось стоять рядом, была ее поверенной в лошадиных тайнах. Она то объедала ее, выбирая лучшие травки из подкинутого им обеим снопка сена, то отдавала ей гордо свой недожеванный овес. Намол, ешь, бог с тобой. Кобылу-бочку Вестового Семенова она также презирала, как и бригадира, уже заодно то, что она покорно ходила за бригадиром и стояла рядом с ним. Леда слышала сквозь две двери голос своего хозяина, и то прижимала тонкие, блестящие, душистые, шелковой шерсткой покрытые уши к темени, то косилась именно над двери, выворачивая темный агатовый глаз так, что белок показывался с краю и тяжело вздыхала. «И чего томит? И что там болтают?» — думала она. «Скорее бы!» Но вот он вышел. Она еще не увидала его. Но всем существом своим чувствовала его приближение. Она нервно вздрогнула, перестала копать снег и замерла в сладостном ожидании. «Леда! Леда моя!» Услышала она ласковый голос и тихо откликнулась сдержанным ржанием. «Ишь, отвечает, узнала», — сказал вестовой Ферапонтов. «Леда рассердилась на него. Не мешай мне!» будто сказала она и ударила гневно задней ногой о землю. Мягкая, так хорошо знакомая рука потрепала ее по шее и по щеке и поднесла к рту кусок сахара. Но Леда не взяла сахар. Она вся отдалась волнующему чувству душевной любви. Она отбросила сахар и радостно нюхала руку своего хозяина, своего господина, своего бога. И что ты, и сахар не ест, — сказал Ферапонтов. — Балавница. А узнала, ей-богу узнала. Соскучилась за вами. Натянулось левое путлище, коснулось бока колена, и сразу приятная тяжесть легла на седло. И Леда почувствовала свободу. Ей хотелось прыгнуть, затанцевать, подбросить задом, взвизгнуть и поскакать, задрав хвост. Но мягкое нажатие на нижнюю челюсть железа мунштука и прикосновение сапог к бокам сказали ей «нельзя». Она перебрала всеми четырьмя ногами, точно не зная, с какой начать, и пошла, широко шагая, подняв голову и шумно вбирая теплеющий под солнцем воздух. Радость движения, радость жизни охватили ее простое существо и передавались такими же простыми ощущениями счастья, сладостным сознанием свободы, и силы самому саблину. Играючи, она неслась широкую рысью и как бы говорила всем, и лошадям ее сопровождающим, и маленьким воробушкам, и белки, пугливо вскочившей на елку и смотрящей оттуда любопытными черными глазками «Смотрите, какая я! Смотрите, как я могу!» И со стороны казалось, что она совсем не касается земли своими тонкими, напруженными, как струны, ногами. «Какая красавица ваша, Леда!» — сказал Семенов. — Все любуюсь на нее и не могу налюбоваться. — Не правда ли? — ласково сказал Саблин и потрепал Леду по шее. Леда согнула крутую шею, скосила глаз и под нажатием мунштука пошла шагом. Она поняла похвалу, поняла ласку и, гордая и счастливая, вытянувшись шею на отданных поводьях, шла себе, не чувствуя охватившего ее восторженного сознания, что она любима своим богом. «Я очень рад, что вам удастся порадовать Карпова», — сказал Семенов. «Я с ним без вас ближе познакомился. Прекрасный юноша. Хороший офицер», — сказал Саблин. «Его мечта — умереть на войне. Вы знаете, он был в лазарете императрицы и очарован. Мне кажется, бедняк безумно влюбился в великую княжну Татьяну Николаевну». «Ну, это не страшно», — сказал Саблин. «Он грезит умереть героем, и чтобы только ее о том уведомили». «Мальчишество», — сказал Саблин. «И право, ваше превосходительство. Есть много хорошего в этом мальчишестве. Ведь сколько их убито, сколько умерло по лазаретам с пустым сердцем. А этот умрет сердцем, полным счастья и любви. Зачем так? Может, еще нас с вами переживет? Ах, ваше превосходительство, сколько их убито. Помните Сережина? Гусар? Гусарик. Так его сестры в корпусной летучке называли». Красоты неописуемой был юноша: что за брови, что за усики пел божественно. И помните сестру Ксению, француженку. Ну, любовь между ним была чистая, хорошая. А помолвки думать не смели. Каждый себя считал недостойным. Тогда в разъезде, у камень коширского рот германцев отрезал ему путь: Ребята, за мной в шашке врубился в роту, выскочил и всех людей вывел. А у самого две пули в животе. Как он доехал, чудо. Привезли в летучку, но Ксения над ним. Я был тогда в лазарете. Посмотрел на нас, на Ксению. Страдал, должно быть, ужасно. Как хорошо умирать, сказал, вытянулся, закрыл глаза и умер. Вот такой же и Карпов. Эти молодчики не только не скажут, но и не подумают, что живому псу лучше, нежели мертвому льву. «А есть такие, что говорят так?» спросил Саблин. «Было немного, становится больше». А ведь Карпов, да ему теперь что-нибудь отчаянное поручить, только осчастливите. Какая хорошая дорога, думала леда, идя по широкой аллее между двух канав, обсаженных громадными липами. Солнце пригрело, и снег таял. Черная блестящая и жирная земля обнажилась на колеях. Тут бы галопом хорошо, ну, милый, галопом! Саблин понял ее просьбу и подобрал поводья, разобрал по полевому и не успел приложить шинкеля, как Леда радостно свернулась упругим комком, отделилась от земли и пошла, далеко выбрасывая правую ногу и подставляя левую красивым и легким галопом. Она прибавила ходу, на нее не рассердились. «Вот хорошо-то!» — думала она, косясь на тяжело скакавшего бригадира. И все прибавляло и прибавляла хода, Хвост ее вытянулся в одну линию с крупом, и красивым опахалом свешивались с него блестящие волосы. Так и дошли они все, возбужденные быстрым ходом, счастливые и взволнованные полевым галопом до самого господского дома, где помещался командир корпуса.